Орфоэпическое произношение. Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их изучает специальный раздел языкознания а р ф о э п и я Соблюдение единообразия в произношении имеет важное значение. Орфоэпические ошибки мешают воспринимать содержание речи, а произношение – с о о т в е т с т в у ю щ и е орфейпическим нормам облегчает, ускоряет процесс общения. Основные законы произношения согласных – оглушение и уподобление. В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова. Мы произносим «хлеб», «хлеб», «сад», «сад». Согласный «г» в конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук «к». Исключение слова «бог». В сочетании звонкого и глухого согласных первый из них уподобляется второму. Если первый из них звонкий, а второй глухой, происходит оглушение первого звука. Ложка, ложка. Пробка, пробка. Если первый глухой, а второй звонкий, происходит озвончение первого звука. Сдоба, сдоба. Сгубить, сгубить. Перед согласными «л», «м», «н», «р», не имеющими парных глухих, и перед «в» уподобление не происходит, и слова произносятся так, как пишутся «светло», «швы», «рядь». Сочетание е с ж и «з-же» произносится как двойной твердый «ж». «Разжать», «разжать», «жизнью», «с жизнью», «сжарить», «жарить». Сочетание с ч произносится как долгий, мягкий звук «ш», так же как звук, передаваемый на письме буквой «щ». Счастье – счастье, счет – счет. Сочетание з ч произносится как долгий, мягкий звук «ш». Приказчик – приказчик, обращик – обращик. Сочетание тч и дч произносится как долгий звук «ч». Докладчик, докладчик, л ё т ч и к л ё т ч и к Сочетание ТЦ и ДЦ произносится как долгий звук Ц. Двадцать, д в а д ц а т ь Золоце, золоце. Сочетание СТН, ЗДН, СТЛ, согласные звуки Т и Д выпадают. Прелестный, поздно, честный, участливый. Сочетание «чене» обычно так и произносится «чене», «алчный», «беспечный». Произношение «шене» вместо «чене» требуется в женских отчествах на «ична», «ильинишна», «никитишна». Некоторые слова произносятся двояко о б у л о ч н о е и «булочная», я м о л о ш н ы й и «молочный». В отдельных случаях различные произношения служат для смысловой дифференциации слов. Сердечный – удар, сердешный – друг. Заимствованные слова обычно подчиняются орфоэпическим нормам современного русского языка и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении. В безударном положении звук «о» сохраняется в таких словах, как «модерн», «модель», «оазис». Но большинство заимствованной лексики подчиняется общим правилам произношения «о» и «а» в безударных слогах «бокал», «костюм», «рояль». В большинстве заимствованных слов перед «е» согласные смягчаются «катет», «патефон», «серия», «газета». Но в ряде слов иноязычного происхождения твердость согласных перед «е» сохраняется «штепсель», «стенд». Энергия. Чаще твердость перед Е сохраняет зубные согласные Т, Д, С, З, Н, Р. Упражнение 139. Правильное произношение. Тренируйте свое произношение при помощи диктофона. Прочитайте следующие слова. а б с е н т Аллюзия. Аллюр. Антенна. Антисептик. арергард отелье баронеса барре бие бижутерия брошюра возраст возрасты возрастов вручить вручит вруат ч в р у ч и м врученный вручена всеночная в тридорога грей п ф р у т двукратный девальвация декайте Декор, но декорация, декоратор, дефиле, заряженный и заряженный, заторможенный, звонит, звонишь, звонят, в колокола, в дверь по телефону, индекс, кирзовые, кухонный нож, кухонная мебель, лавровый и лавровый, менеджер, менеджмент, Министрель, панель, портер, риелтор, суперяркий, суперяхта, торт, торта, тортом, торты, ф а к с и м и л и ходатай, ходатайство, хорохорица, христианин, черпачок, черпнуть, экипировать, экипироваться. Упражнение 140. Сложные ударения. Выучите наизусть слова со сложными ударениями. Апостров, баловать, воловой, вероисповедание, включишь, вручишь, генезис, гражданство, дефис, диспансер, доцент, жалюзи, завидно, звонишь, исчерпать, каталог. Каучук, километр, к л а л а красивее, кухонный, мусоропровод, намерение, обеспечение, облегчить, оптовой, отраслей, памятая, по средам, предвосхитить, примировать, принудить, сирот, сливовый, сосредоточение, средство, столяр, Углубить. Украинский. Упорядочение. Упрочение. Феномен. Ходатайство. Христианин. Щевель. Эксперт.